Глава 18, в которой происходит долгожданная встреча. Очнулся МНС от горячего дыхания. Оно раздавалось совсем рядом, смешиваясь с его собственным, и надежда, что удалось отлежаться в обороке до окончания действия эликсира, умерла едва зародившись в голове белобрысого мечтателя. Потомок обитателей корабельных трюмов то, что они первыми покидают тонущее судно, Пофнутий считал досужими вымыслами завистников. Разомкнул ресницы и тут же погрузился в чужой взгляд, оказавшийся значительно ближе, чем он предполагал. Это было так неожиданно, что Пофнутий перепутал необходимые в подобных случаях действия и не закрыл поспешно, а наоборот, изо всех сил выторощил рубиновые бусины. Поэтому и рассмотрел то, чего не удалось бы увидеть, поступи он по всем правилам. Медово-жёлтые глаза с чернильными пятнами зрачков никак не походили на матово-чёрные и непроницаемые, которые испугали его накануне, зато они походили на бры бры кричал МНС и договорил с зажатым мягкой лапой ртом «Сик!» «Тсс!» — предостерегающе шикнул самый любимый из всех существующих на свете котов, с которыми по Фнутию когда-либо приходилось иметь дело. Кажется, не обиделся, что младший компаньон не назвал его Ван Дейком, а может, не разобрал? Голосок-то у грызунов тонкий. «Хорошо, что ты живой!» Лаконично поприветствовал Брысь горе моряка, после того как долго прислушивался, не проступит ли сквозь дребезжание мигающих ламп другие звуки. Видел монстра. Ик! Вместо ответа икнул пофнутий, сразу разволновавшись при упоминании о неведомом убийце. Ик! Брысь заглянул в зал. И здесь то же самое. патрисённо молвил он. Ну и натворил бед монтаугский зверь. И ты его тоже видел? обрадовался пофнутий. Несмотря на приставшую икоту, самым сильным чувством из тех, что он испытывал, было ликование. Лучший друг рядом, и ни за какие коврижки он больше не согласится на главную роль. Пусть руководит опытный брысь. Во всяком случае, пока они не доберутся до моря и не найдут подходящий лайнер, где Пофнутий мог бы стать капитаном или пассажиром, последний, пожалуй, предпочтительнее, ответственности никакой, плыви и наслаждайся. Видел, как тебя этот монстр уничтожил кучу народа на базе в Монтауке и на моих глазах разорвал на кусочки несколько матросов. на эсминцы Элдридж. Пафнутия все еще переполнял восторг, а потому из всего сказанного он уловил лишь одно. — Точно! Вот оно! — возбужденно пискнул МНС. «Что — Что? — удивился Брысь, странные реакции приятеля. Он-то боялся, что впечатлительный грызун снова в обморок хлопнется. — Второе слово! — весело пояснил Пафнутий. — Я его забыл, а ты напомнил. — Эсминец! — Элдрич. Правда, красиво звучит. В писклявом голосе питомца Вовы Менделеева прозвучало столько гордости, словно он лично дал кораблю имя. Брысь всмотрелся в сияющие рубиновые бусинки уж не збрендил ли МНС, как многие из тех, кто побывал внутри электромагнитного зелёного кокона. Однако Красюк выглядел здоровым. Скорее всего, он успел забыть, что пофнутий не блещет умом и догадливостью. Голова-то у грызуна маленькая. Впрочем, следующий вопрос Белобрысова приятеля почти о проверк нелицеприятное мнение, а его сообразительности. А почему люди не защищались? У них ведь полно оружия. Они пробовали, но ничего не вышло. Его нельзя убить.